Глава 6. Дворец встретил Беловой бестолковой суетой. Всюду ходили придворные, в двух малых залах на втором парадном этаже играли в карты. Зеркала на стенах, поставленные друг напротив друга, отражали эту пеструю, точно цыганскую толпу. Правда, вместо мелодичных напевов кочевников здесь был лишь гул голосов, напоминающий жужжание мух над двореньем. Григорий огляделся, выискивая того, кто бы мог проводить его к императрице. За одним из столиков игра шла по-крупному. На зеленом сукне уже переливались драгоценные камни украшений, с некоторых пор используемых для ставок вместо денег. Банк держал сам Расумовский, дородный, с простоватым лицом, бывший певчий, а ныне фаворит из сподвижник императрицы. «Ночной император», как прозвали его в народе. Алексей Григорьевич одинаково добродушно реагировал и на выигрыши, и на проигрыши. Поговаривали, что Елисавета Петровна давно тайно венчалась со своим полюбовником, но доподлинно было никому неизвестно. Во всяком случае, сам Расумовский к власти не рвался. В дела государственные не лез, а то, что на приемы государственных по его настоянию борщ подавали, так оно и к лучшему. Пусть послы иностранные русскую кухню опробуют. Глядишь, и у себя моду на русское ведут. При виде фаворита Белов воспрял духом. В его голове сразу же сложился иной план, более надежный, чем аудиенции у императрицы. Преображенец нарочно шагнул вперед и кашлянул, привлекая к себе внимание. «Гришка!» — заметив гвардейца, Расумовский призывно помахал рукой. Пришлось подойти и поклониться, согласно уставу. Алексей Григорьевич был почетным капитан-поручиком лейб гвардии Преображенского полка. «Ну что, волчара!» — добродушно приветствовал гвардейца Расумовский относившийся к оборотням с большим пиететом. «Наслышан о твоих злоключениях. Елизавета Петровна мне за завтраком рассказывала». Белов скривился, понимая, что сплетни уже могли разойтись по дворцу. «Ох, Гришка, Гришка!» — продолжал Алексей Григорьевич, опрокидывая в себя очередной бокал с золотистым вином. «Мало тебя, батюшка, в детстве порол». «Так вы исправьте, Алексей Григорьевич!» — смело предложил преображенец. «Вы же капитан. Вот приказы отдайте». «Ишь ты! Приказ!» — протянул тот. «Вот возьму и выпарю за дерзость твою!» Григорий лишь усмехнулся. Он видел, что Росумовский уже успел опьянить и не будет вставать, чтобы выполнить свою угрозу. К тому же лютовал Алексей Григорьевич лишь на охоте, входя в азарт, отчего его егеря, как правило, были биты. Но на охоте Белов предпочитал на глаза фавориту государни не попадаться. «Ладно, чего во дворец пожаловал?» Расумовский, убедившись, что ему не будут перечить, обрел прежние добродушие. Милости у я, величества и спросить хочу. Преображение соглянулся, заметив, что вокруг все навострили уши. Стало быть сплетни о том, что любимец женщин Белов попался в селки. Еще не облетела дворец. Скорее всего, Алексей Григорьевич, услышав занимательный анекдот за завтраком, позабыл об этой шутке и вспомнил лишь, когда увидел самого Григория. Мало тебе вчера было хмыкнул фаворит. «Ты учти, Елисавета Петровна про тебя решительно настроена. Перечить будешь. В сердцах и в Сибирь послать может. На все воле Божьей государы не нашей!» отозвался Белов и чуть подался вперед, наклоняясь к Расумовскому. «Алексей Григорьевич, на деле просьба у меня к вам. Наедине бы». Тот вздохнул и тяжелым взглядом обвел комнату. От него не укрылись пристальные взгляды присутствующих. Ночной император почмокал губами, подыскивая нужные слова. «А ну, пошли вон!» негромко не приказал он. Все засуетились, замельтешили, торопясь выйти сквозь золочёные двери. «Вставать лень!» Пояснил Расумовский гвардейцу, весьма довольный собой. «Что у тебя?» Григорий на секунду заколебался, а потом решительно сказал. «Окажите мне милость. Не говорите никому о приказе совете Петровны». «А что так?» Бывший церковный певчий с интересом посмотрел на преображенца: Никак от свадьбы уйти хочешь. Хочу. Белов не стал отрицать. Только не дано это. Сами знаете, Коля Елизавета Петровна решила, что отступать не будет. Верно. Тогда по что тайну хранить. Да вы сами подумайте, как девки наши узнают, что невеста моя Фрейлина ходит. Они ж тогда ее со свету живут. По углам все шушукаться будут, да пальцем тыкать. Григорий покачал головой. «А я службу оставлять не намерен. Ну вот и придется. Ты что, тайно венчаться решил?» «Ох, Гришка! После такого курицы наши точно жену твою заклюют. Мысли о тайном венчании у меня и в помине не было, но хочу представить, что по любви мы сошлись. Оно всем спокойнее будет». «По любви?» протянул Алексей Григорьевич. «На обман, стало быть, пойдешь. Пойду». «Коль женщину защитить надо, а невеста твоя что, сама за себя не постоит?» «Постоит!» В памяти сразу же всплыло, как гневно сверкали огромные серые глаза, когда Настасья бросила мундир в траву. «Я больше яду боюсь». «Да кто тебя травить-то будет?» «Меня вроде некому. А вот Настасью, мало ли кто что решит». Преображенец опустил голову, старательно рассматривая лежащие на столе карты. «Ей много не надо». Худенькая маленькая, вот и подумал, может вы или Совети Петровне все изложите. Расумовский как-то странно посмотрел на гвардейца, потом хмыкнул и тяжело опираясь на стол поднялся, едва не опрокинув мебель на себя. Ладно, Гришка. Он сделал несколько неуверенных шагов, попрошу за тебя у государыни нашей, помоги до дверей дойти. Белов мгновенно подставил плечо, тяжело ступая по наборному паркету, они прошли несколько комнат. «Жди здесь», — приказал Расумовский, самолично распахивая дверь под любопытными взглядами лакеев. «Душа моя!» «Елисавета Петровна!» «Услышал я интереснейшую новость!» Двери захлопнулись. Заложив руки за спину, Григорий прошелся по комнате, хмуро посматривая на свои множественные отражения в зеркалах. От нечего делать он остановился перед одним из них и начал считать. Насчитал двенадцать и сбился. Заново считать Белов не стал. Подошел к окну и отодвинул портьеру. Внизу, в парке, вокруг ковша фонтана, фрейлины и те из тацдам, кто помоложе, играли в салочки. Гриша сразу же углядел Головину. Она кружилась завязанными глазами. Юбка небесно-голубого с золотым шитьем платья качалась в такт шагам. Какой-то хлыщ подскочил к ней и обнял. Смеясь, Головина сорвала с глаз повязку, оказавшуюся офицерским шарфом, и горячо поцеловала мужчину. Белов в раздражении отошел от окна. Его уязвило то, как быстро ему отыскали замену. Впрочем, что еще ожидать от искушенной дворцовой жизнью бывшей фрейлины? Двери, наконец, распахнулись. Расумовский вышел, слегка посмеиваясь. «Гриша!» — ласково позвал он преображенца. «Зайди! Государь не кликать изволит!» Привычно дернув мундир, Белов шагнул за порог и оказался в дубовом кабинете, принадлежащем еще самому Петру Великому. Щелкнув каблуками, гвардеец почтительно замер, стараясь не обращать внимания ни на соривший на столе беспорядок, ни на ворох бумаг, рассыпавшихся по полу. «Ну, подойди, что ли, Белов». Императрица расправила сметой кружева на груди и Лукао посмотрела на незадачливого преображенца. Губы Елисаветы Петровны слегка припухли, а глаза особенно сверкали. «Вижу, уже заступника себе нашел. Так Алексей Григорьевич сами изволили». Понимая, что не в благостном расположении духа преображения, сдерзко улыбнулся. «То, что Алексей Григорьевич изволил, я-то знаю». Императрица рассмеялась собственной шутке. Потом с почти томной нежностью взглянула на молодого офицера. «Эх, Белов, Белов! Вот ведь дурная голова, что ногам покоя не дает. Сам все придумал. А подсказал кто? Сам, матушка. Кто ж такое подсказывать будет? Ладно, так и быть». Просьбу твою уважу. И с Марфой сама поговорю, чтоб язык за зубами держала. Спасибо. Совершенно не по уставу сердечно поблагодарил Белов. Императрица снисходительно улыбнулась. Благодарить потом будешь. После свадьбы. А к невесте своей присмотрись. Девка правильная. Ладно. Ступай уже и более меня по этому делу не беспокой. Месяц тебе даю. И меня на свадьбу чтоб позвал. Страсть как свадьбы люблю. Григорий лишь вздохнул в ответ и, поклонившись, вышел. Он не стал возвращаться через все залы, а быстро юркнул на боковую лестницу для слуг, огибая горничных, недовольных явным пренебрежением со стороны статного офицера, спустился на первый этаж и направился к казармам. Деревянные срубы, выкрашенные в полковые цвета, были окружены палатками, в которых жили солдаты. Сейчас те из них, кто не стоял в караулах, расположились на траве вокруг, играя в кости. Несколько кошеваров, помешивая еду в огромных котлах, с завистью посматривали на товарищей. Белов прошел в конюшню по обыкновению, громко выкрикивая имя своего денщика: Васька, шельмец, где ты? Нету его барин. Петр выглянул из стойла, где начищал коня Григория. Убег. Сказывал, что на рынок. Он же вчера туда ходил. И завтра пойдет. Петр криво усмехнулся. Что он там забыл? Да так. Мужик махнул рукой и вновь принялся очистить коня. «Вы ж мою Глашку видели? Ее и забыл». «Так Васька что, к ней бегает?» «А куда ж еще? То дрова принести в комнату Настасии Платоновны, то еще чего помочь. Вот за вареньем да за ягодами отправились». Григорий только присвистнул. «А ты что?» — спросил он у нового мужика, вдруг вспомнив, что Глаше приходится тому племянницей. «А я ничего. Дело-то молодое». «Васька ваш к девке с уважением, ну и мне спокойно». Мужик утер рукавом пот, выступивший на лбу, и продолжил чистить коня. «Так что, почитай, я у вас за денщика пока мест буду, коли вы не возражаете». Григорий пристально взглянул на неожиданного слугу. «Петр, верно? Он самый. Пойди сюда. Барин». Петр вышел и стоило делая вид, что отряхивает щетки. Григорий слегка помедлил. «Племянница твоя тебе на денщика моего жаловалась?» — спросил он. — Чего ей жаловаться? — Васька ваш получше многих наших будет. Так что, коли сладится у них все. лишь рад буду. Только мы выбор разрешения жениться дали. — Я-то дам. Григорий слегка обрадовался такому повороту разговора. — А вот хозяйка твоя, Настасья Платоновна против Глашкиного счастья, возражать не будет, — уверенно заявил Петр. Ты ее так хорошо знаешь? — Так, барыня, почитай, на моих руках и выросла. «Сестра моя сперва ее кормилицей, а потом и не была». А с матерью ее что приключилось? Белов решил не упускать момента и расспросить слугу о невесте. Тот вздохнул и перекрестился. Представилась она. Роды тяжелые. Ни она, ни ребенок не выжили. Настасье нашей тогда всего семь лет было. И что, ее отец так и не женился? Платон Сергеевич? Нет. Ему вся эта суета ни к чему была. Петр вновь вздохнул. Так и остался вдовствовать. А дочь как подросла. На хозяйстве. Мужик помолчал и вдруг добавил. «Вы на нее не серчайте, коли что. Она барышня хорошая. Только мы освоевольничать привыкла». «А с чего ты взял, что я на нее осерчать должен?» оскорбился Белов. «Так она ж своим характером кого угодно доведет», охотно воскликнул Петр. нрав ты у нее мужикам фору даст». «Это точно» пробурчал Григорий, вспомнив последний разговор под дубом. «Так вы внимания на ее слова-то не обращайте», – оживился мужик. «Барин наш так и делал. Правда, он и в имении нечастым гостем был. А поместьем кто заправляет?» «Настасья Платоновна и заправляла. Так что, коли она вам указывать начнет, вы не спорьте. Потом просто сами сделайте, как вам нужно». Григорий озадаченно посмотрел на Петра, а потом расхохотался внезапно осознав всю абсурдность этого разговора. «Ладно, будет!» Отсмеявшись, он вытер глаза тыльной стороной ладони. «Вот что! Васька появится, ко мне пришли! А пока свободен!» И Белов все еще, усмехаясь, направился в свои комнаты.